и вместе с ней и четырех кули в их старых ливреях, была напрасно Вновь и вновь в моем мозгу, словно мельничные жернова, кружились все те же мысли. Вновь и вновь предположения мои рушились, и я в отчаянии от всего отступался. Голос оставался столь же необъяснимым, как и видение. Поначалу мне пришла в голову дикая мысль, все рассказать кити попросить ее поскорее стать моей женой и в ее объятиях вступить в борьбу с призраком, разъезжающим в рикши. В конце концов, убеждал я себя, присутствие рикши само по себе достаточно, чтобы доказать, что все это только обман зрения. Бывают призраки мужчин и женщин, но уж, разумеется, не может быть призраков кули или двуколки». Все это просто нелепо. Не хватало бы еще увидеть призрак мусорщика. На следующее утро я послал Китти покаянную записку, умоляя ее простить меня за то, что накануне я так странно себя вел. Но моя богиня все еще гневалась на меня, и мне пришлось принести личное извинения С развязностью, плодом тщательно прорепетированного за ночь притворства, Я объяснил ей что у меня внезапно начался приступ сердцебиения вызванный расстройством желудка это до крайности правдоподобная версия возымела свое действие и когда во второй половине дня мы с китчи поехали на прогулку нас разделяла тень моей первой лжи ей во что бы то ни стало хотелось объехать галопом вокруг джакко Нервы мои все еще не могли успокоиться после вчерашнего, и я пытался было возразить против этого плана, предлагая объехать обсевраторскую гору на Джотук по Байло-Джонской дороге, словом, куда угодно, только не вокруг джакко Китти рассердилась и даже как будто обиделась, Тогда, боясь, что настойчивость моя может повлечь за собою новые неприятности, я решил уступить, и мы направились в сторону Чхота-Симлы. Большую часть пути мы проехали шагом, и по нашему обыкновению, очутившись у подножия монастыря, проскакали оттуда галопом до ровной дороги близ санджаулийского жаулийского водоема. Наши бедные лошади, казалось, летели по воздуху, а сердце мое билось все сильнее и сильнее по мере того, как мы приближались к перевалу. В течение всего пути миссис Уэссингтон не выходила у меня из головы, и каждый кусочек дороги вокруг Джако воскрешал в моей памяти наши с нею прогулки и разговоры. Ими была полна галька под копытами наших лошадей, О них у нас над головой звенели сосны. Набухшие от дождей потоки потихоньку посмеивались и хихикали над этой постыдной историей, а ветер во весь голос распевал о моем вероломстве. Водовешение всего оказалось, что на середине ровной дороги, которую здесь называют «Дамской», меня поджидал ужас. На всем пространстве... Больше не было видно ни одной рикши. Только все те же четверо черных с белым джампани, полосатая желтая двуколка, и в ней тоже женское лицо в обрамлении золотистых волос. Все в точности такое, каким было восемь с половиной месяцев назад. На какое-то мгновение я вообразил, что кити должна была видеть то, что увидел я. У нас с нею во всем было такое удивительное единение. Но в эту минуту она произнесла слова, тут же разрушившие мою иллюзию. «Не души вокруг. Поехали, Джек, прямо к водоему, и посмотрим, кто доскачет быстрее. Ее крепкая арабская лошадка вспорхнула, как птица, Мой Оэллер помчался вслед, не отставая ни на шаг, и мы оба ринулись вниз под скалы. Через полминуты мы были уже в расстоянии пятидесяти ярдов от Рикши. Я натянул по и подался немного назад. Рикша стояла как раз на середине дороги, и еще раз лошадь Китти прошла сквозь нее, а вслед за тем и моя. Слова «Джек». «Джек, дорогой, прости меня, пожалуйста!» Душераздирающим воплем зазвенили в меня в ушах, а потом, немного погодя, «Все это ошибка! Ужасная ошибка!» Как одержимая пришпорил я лошадь. Когда, обернувшись, я взглянул на строение водоема. Черные с белым левреей все еще ждали, терпеливо ждали у подножья, серого склона горы а ветер донес насмешливое эхо только что слышанных мною слов всю оставшуюся часть пути кити изрядно потрунивала над моей немотой а перед этим я отвечал ей не впопад и нес какую то невообразимую дичь я окончательно потерял способность говорить естественно И поэтому, сообразив, что благоразумнее будет молчать, от Сандролийского водоема и до самой церкви не проронил ни слова. В этот вечер я должен был обедать у мэнерингов, и у меня едва оставалось время съездить домой и переодеться. Подымаясь на Элизийский холм, я вдруг в полусме услышал разговор двух мужчин. «Удивительное дело», — сказал один. И следа-то никакого не осталось. Жена моя, знаете ли, была совсем без ума от этой женщины. Что до меня, то я никогда не находил в ней ничего хорошего. Так вот, когда она умерла, жена хотела, чтобы я забрал ее старую рикшу и четырех кули, даже купил бы, если вопрос будет в деньгах. Просто заскок какой-то, но тут же уж ничего не поделаешь. Приходится слушаться своей мэм -сахип. И подумайте только. Человек, у которого она нанимала рикшу, говорит мне, что все четверо, они были братья, умерли от холеры по дороге в Хардвар. Вот бедняги-то. Ну, а рикшу хозяин сам поломал. Сказал мне, что ни разу больше не пользовался рикшей покойной мэм Сахип. Будто она несчастье приносила. Странно, правда? Вообразите только, бедная миссис Уэссингтон, оказывается, может еще приносить кому-то несчастье, не только себе».